Глава 20. Малри узнаёт Динна издалека, ещё до того, как тот заговаривает. Она не уверена насчёт других органов чувств, но обоняние у неё точно обострилось. Она научилась определять людей и места по запаху с довольно приличного расстояния. "Малри, окликает Дин, что-то случилось? Нет смысла распространять слухи". Мэлори не будет рассказывать про гроб в грузовом отсеке. Поднимется паника, а ее задача — найти Тома и убраться отсюда, пока они не сошли с ума. «Нет, все в порядке», — отвечает она и с отвращением слышит страх в собственном голосе. «Как жаль, перед ней умный и интересный человек, так бы она описала Дина в прошлой жизни, а она не помнит себя от ужаса». И всё же что-то не так, говорит Дин. Всё не так. Этот ваш поезд и сама идея противостоять тварям чистое безумие. Подождите, Мэллори. Как только разыщу сына, мы сразу сойдём и отправимся домой пешком. Дома, когда подросток сбегает хлопнув дверью, я хотя бы знаю, где его искать. Мэллори проходит мимо Дина. Он не останавливает её, только говорит вслед: А вы не думаете, что теперь после поезда они уже не согласятся жить по-прежнему? У Мелри нет времени на споры. Надо идти, надо защитить своего сына от необдуманных поступков, как защищала уже 16 лет. Её вдруг пронзает мысль: "Боже мой, я ударила Тома". Она снова и снова переживает этот момент и каждый раз поражается, как она могла Красный след на его щеке стоит у неё перед глазами. Вы уверены, что он пошёл сюда? спрашивает Дин. Да, нет, не знаю. Я иду из вагона ресторана, вашего сына я не встретил. Только этого не хватало, Том сгинул в недрах поезда. Мелри кажется, будто её сын разорвал пуповину и растворился в темноте, она никогда больше его не увидит. Он где-то здесь. Говорит Дин. Найдётся, не волнуйтесь, я вам помогу. Мелри не нужна помощь Дина. Его общество тягостно. Это из-за таких людей, как Дин Вотс, все в конце концов сходят с ума, люди, которые постоянно что-то изобретают. Снова вспоминается дом старший, дом, где они познакомились. Он о том обломке шлема, который он пытался соорудить. Я всё равно не успокоюсь, пока его не найду, говорит Дин. Хорошо, соглашается Мэллори. Тогда помогите. Всё же их первый дом обезумил не из-за Тома. Кровавым финалом они обязаны Гари. Именно Гари убедил Дона расшторить окна. Именно Гари проник в их жилище, как волк в овечьей шкуре. Прошло 16 лет, а воспоминание её до сих пор бросает в дрожь. Его голос, лицо, борода, его куртка, его блокнот, тягучий выговор, мучнисто-белая рука на плече Дона. Он сбил Дона с толку дьявольскими речами, убеждал, будто нет никаких опасных существ. Просто человечество коллективно помешалось, и бояться надо людей, а не тварей. Мелрори быстро идёт по коридору, Дин следует по пятам. Вы поссорились? спрашивает он. Вроде того, отвечает Меллори. Ну что ж, у меня открыты глаза, и могу вас заверить, в коридоре его нет. А как же купе? Вы вдруг он кому-то зашёл? Кому, например? Они достигли конца вагона. Дин открывает дверь. Меллори в лицо бьёт прохладный свежий ветер. Она поворачивает голову по ходу поезда и представляет, как Том спрыгивает с платформы между вагонами. В ушах до сих пор звенит пощечина. «Здесь тоже нет», — сообщает Дин в следующем вагоне. «Но есть нечто. Боюсь, вам это не понравится». «Что?» — Мэлори замирает. На ум сразу приходит гроб в грузовом отсеке. «Простите, если напугал», — говорит Дин. «Ничего страшного, просто кофта и перчатки, ну и повязка». Боже мой! Том не просто сбежал, он ушёл совершенно безоружный. Мысли путаются. Главное найти Тома, забрать его отсюда. Малори больше не в состоянии хранить секрет. Я слышала, будто на борту есть тварь, произносит она дрожащим хриплым голосом. В одном из купе говорили, будто она заперта в гробу в грузовом отсеке. Дин молчит. изучает, прикидывает, насколько сильно она помешалась, как он отреагирует, будет успокаивать, высмеивать или просто отмахнётся. Я проверю грузовой отсек, говорит он, решительно, твёрдо, серьёзно. Потом добавляет: А вы ступайте, найдите сына. Хорошо. Джин удаляется. Мэллори поднимает с пола одежду Тома. Сбросил кожу. то ли говорит, то ли думает она. Теперь мальчик совершенно беззащитен перед миром. Мэлори с трудом держит себя в руках, вагон покачивается. Шаги Дина удаляются, открывается и закрывается дверь в конце коридора. Мэлори снова одна, она ищет сына, ищет вслепую, она никогда не открывает глаз, всегда остается незрячей. Может быть, поэтому Том от неё сбежал, сбежал от этой жизни. Мелри идёт дальше, стучит в ближайшую дверь. Женский голос отвечает, что им ничего не нужно. Я ищу сына. Его здесь нет. Мелри идёт дальше, поезд качается, стучит в следующую дверь. Никто не отвечает. Она представляет Тома, он затаился и стоит внутри. Мэллори тянет за ручку, дверь не поддаётся, заперта. Изнутри говорят: "Уходите, нам ничего не нужно". "Я ищу сына, он никогда раньше не был в поезде. Пожалуйста, помогите, к вам никто не заходил?" Ей отвечают: "Нет, нет, уходите". Мэллори идёт дальше, нащупывает дверь и попадает на площадку между вагонами. Прежде чем зайти в следующий вагон, она проверяет насколько широка эта площадка, сколько там места, протиснется ли 16-летний мальчик в щель между вагонами, сможет ли спрыгнуть. В рукава толстовки пробирается ветер, словно пальцы тварей, тварей, на которых ей нельзя смотреть. Если, конечно, у тварей есть пальцы, если у них вообще есть тело. Она не знает, она совершенно ничего о них не знает. и всё равно представляет их прикосновение. Мелори заходит в следующий вагон. Нашёл ли Дин что-нибудь в грузовом отсеке, например, пустой гроб или ещё хуже, саму тварь? А ведь Дин так гордится своим поездом, что наверняка позабудет об осторожности, когда будет проверять. Может статься, Мелори обрекла его на смерть, а заодно и всех остальных. Она легко представляет себе, как Дин возвращается из грузового отсека. Возникает неожиданно, настойчиво идет рядом. Говорит то же, что и раньше, находит правильные слова. Однако Мэлори бы распознала, она услышала бы в его голосе безумие. В следующем вагоне она стучится в первое купе. «Кто там?» – спрашивает молодая женщина. Голос испуганный, женщина с кем-то шепчется – «Не с Томом Ли?» «Я ищу сына», — отвечает Мэлори. «Ему шестнадцать лет, его тут нет, вы его не видели?» «Уходите», — говорит женщина. Мэлори вдруг захлестывает гнев. Она бы с удовольствием вышибла дверь, вломилась в купе и спросила эту женщину, почему она думает только о себе в такие трудные для всех времена. «Уходите», — твердо повторяет женщина. «Прошу вас». Мэллери узнаёт в ней себя. Она вела себя так же, когда на реке к их лодке подкрался незнакомец, и когда кто-то стучал в двери комнаты в школе для слепых, и совсем недавно, когда приходил переписчик. "Прошу прощения", говорит Мэллери. Она просит прощения у себя самой за то, что упустила Тома из вида, за то, что ударила его, за то, что превратилась в вечно запуганное существо. Качаясь, мылряд отступает от двери. В голове картинка: она и дети вместе. Расставаться с этим образом неприятно, однако сейчас, кажется, иного выхода нет. Нужно забыть об осторожности и безопасности, придётся рисковать. Если бы они пустились в погоню за поездом год назад, как развивались бы события? Пришёл бы Том и она вместе с ним к такому финалу? Мэлори не может об этом думать, не сейчас. Имена родителей словно написаны огненными буквами, они прожигают страницы переписи, а то, наоборот, уходят в тень, исчезают во мраке. Всё не так, всё неправильно. Олимпия осталась одна в купе, Том бродит злой в полном одиночестве. Мэлори ищет его тоже одна. Гробы в грузовом отсеке. Джин пошёл их проверить. Как он проверит, там ли тварь, если он даже не может взглянуть? Все не так, все неправильно, все катится к чертям. Кажется, она теряет самое дорогое. Мэлори пытается ощутить почву под ногами, нащупать ориентир в кромешном мраке. Лучше бы они остались дома. Мэлори стучит в следующую дверь. Открывает мужчина. Высокий, голос доносится сверху. Судя по тону, он относится к людям, которых раньше называли старомодными. В современном мире больше нет такого понятия. Есть опасные и безопасные. Она в данный момент потенциально опасна. Мой сын начинает Мэллери. Юноша, волосы чёрные, вроде ваших, уточняет мужчина. Да, восклицает она с надеждой в голосе. Неужели вам раке забрезжил свет? Он прошёл через наш вагон. Я закрыл глаза, когда он был у двери. Спасибо. Уже лучше, чем ничего. Он долго был между вагонами. Продолжает мужчина. Откуда вы знаете? Я внимательно слушаю мем, и следующая дверь открылась совсем не сразу. Сколько он там провёл? 2-3 минуты. А потом дверь открылась? Да. Значит, вы уверены, что он зашёл в следующий вагон? Я, я ни в чём не уверен. Может быть, дверь открыла тварь, откуда мне знать? Одно понятно, мы все безумцы, что сели в поезд. Но, сожалею, мы больше ничем не могу помочь. Мэллори понимает, она благодарит, и мужчина снова запирается в купе. 2-3 минуты между вагонами. Что он там делал без кофты, без перчаток и без повязки? Меларе спешит к двери, отодвигает её, как не задолго до этого Том стоит на месте, где стоял он, слушает, думает, чувствует ветер, открытое пространство. Том этим просто наслаждался или спрыгнул отсюда? Запросто спрыгнул бы, не задумываясь, как когда-то прыгал на кучу матрасов с крыши второго домика. как скатывался с самых крутых холмов рядом с лагерем Един, как переплывал озеро с закрытыми глазами. Он всегда был бесстрашным, всегда пренебрегал опасностью, пробовал новое, бросал вызов и людям, и тварям, и всему миру. Он покинул бы поезд на полном ходу, причем с улыбкой, разбивая локти об острые камни. А что потом? Куда дальше? Хорошо, он сбежал от Мэлори и Вечных Правил, Однако не мог же он уйти, даже не простившись с сестрой. Мэлори невольно вспоминает свою сестру, Шеннон. Ее мертвое тело в ванной комнате на втором этаже. Когда они въехали в дом, они чуть ли не дрались за право пользоваться этой ванной, и именно там Шеннон выглянула в окно и увидела нечто, чего нельзя было видеть. Мэлори переходит в следующий вагон, стучит в первую дверь, в купе тихо. Кто-то идёт на встречу по коридору. Всё в порядке? спрашивает женский голос. Малорезистывает, как сделала бы дома в лагере Един, если бы к ней неожиданно обратились с подобным вопросом. Однако здесь не дом, и порой, чтобы обезопасить себя, нужно не прятаться, а наоборот, обращаться к людям. Вы не встречали подростка? спрашивает она. Юноша примерно моего роста, тёмные волосы, рубашка с коротким рукавом. Вы разглянулись? Вот бы схватить её и встряхнуть хорошенько. Мы не разглянулись. Он сбежал. Да, отвечает Мэллори вслух. Я никого похожего не видела. Может быть, он сидел в вагоне ресторана? Попробуйте припомнить. Я пытаюсь. Тон у женщины, как у обитателей школы для слепых. Наверняка удивляется, зачем нам элоредлины рукав, перчатки и повязка, ведь сказано, что в поезде безопасно. Нет, не видела, наконец говорит женщина. Малори идёт дальше, стучит в следующую дверь. Внутри шорох, дверь раскрывается. Кто здесь? раздаётся голос. Возможно, это та самая слепая, которую упоминал Дин. У меня пропал сын. говорит Мэллори. Сочувствую. Ему 16. Вы случайно не видели подростка с тёмными волосами или, может быть, слышали? И в повязке. У Мэллори перехватывает дыхание. Кто-то доверяет лишь повязке, даже если все говорят, что можно смотреть, совсем как Мэллори. Не просите меня открывать глаза, пожалуйста, говорит женщина. Что вы? Я бы не посмела. Они молчат. Они понимают друг друга. Их сближает нечто большее, чем родство душ, схожесть характера или мировоззрения. Они повинуются одному инстинкту. Мэллори кажется, что судьба стала к ней неблагосклонна. В своём юном шествии она доверяла лишь интуиции, и вплоть до сегодняшнего дня та её не подводила. Мэллори до сих пор жива, и дети живы. живой, несмотря на ужасающие трагедии, которые разворачивались вокруг. И вот несколько дней назад Малари впервые пошла наперекор себе. Внутренний голос с самого начала кричал: "Останься, ты всё делаешь правильно. Если ты сейчас сорвёшься с места, догонять поезд, которым неизвестно, кто управляет, и неизвестно, кто на нём путешествует, это будет не просто рискованно. Ты ввязываешься в непостижимую игру". и ставишь на карту слишком многое. Внутренний голос предостерегал её даже сквозь радужный туман воспоминаний. Сейчас она снова его слышит, строгий внутренний голос. Ей стыдно за свой поступок. Я бы ни за что не сняла повязку, говорит женщина. Пожалуй, только ради одного человека. Кого же? спрашивает Мэллори. Моего сына, признаётся женщина. Потом добавляет. Мне жаль, что я не могу вам помочь. Женщина задвигает дверь и щёлкает замком, словно ставит точку в разговоре. Мелорис снова одна. Вдох. Пауза. Выдох. Она идёт к следующему купе, стучит, ждёт, дёргает ручку, дверь поддаётся. Мелорис заходит внутрь. Вагон покачивается. Мелорис стоит неподвижно. Слушает. Это стучат колёса или кто-то шевелится рядом в купе? Я ищу сына, произносит она. Если кто-то прячется в купе, он увидит её, напуганную в капюшоне и перчатках, и, конечно, посочувствует, ответит. Она вытягивает руки и проходит дальше, нащупывает кончиками пальцев гладкую поверхность, возможно, зеркало. За спиной раздаётся шорох. Закрывается дверь. Мела замирает, не двигается, ждёт. Вдруг в этот самый момент, пока Мела ристает в чужом купе, Дин открывает гроб с тварью, встречает непостижимое для человеческого разума. Закрыты ли у Дина глаза, или он занят первым гробом, а крышка второго сама отъезжает в сторону? Может быть, это Дин зашёл за Мелари в купе? Сомаша Чыдин. Кто здесь? спрашивает она. В кромешной темноте воображение рисует самые страшные картины. Ум перебирает все возможные опасности: люди с кожёнными лица, страх и отчаяние, звери, запахи реки, дома и школы, лагеря с озёрами, обезумевшие поезда. Ответа нет. Малоре делает шаг, проверяет диванчик. Вдруг тут притаился том Но ведь Том не стал бы нарочно прятаться. Мэллори нащупывает двухъярусную кровать, проводит рукой по верхней полке, там только одеяло, наклоняется проверить нижнюю. Тут её хватают за запястье. "Убирайся", говорят ей. По голосу непонятно, мужчина это или женщина, по крайней мере, точно не Том. Сердце у Мэллори колотится. "Убирайся!" Теперь человек переходит на крик. Мелори не понимает, толкают её или пинают, чувствует только, что падает, всё глубже и глубже летит в темноту. Вагон резко дёргается. Мелори падает, ударившись сначала плечом, потом подбородком. "Убирайся", кричит хозяин купе. Он больше не прячется, свернувшись на нижней полке. Он наступает. Мелори напугана, она пытается подняться. Анна потеряна, не знает с какой стороны выход. Её хватают за капюшон и тащат, кажется, по направлению к двери. Мелри успевает встать на ноги прежде, чем её выкидывают в коридор. "Простите", говорит она, а хочет крикнуть: "Не нужно мне ваше купе. Я потеряла сына, неужели вы не понимаете?" Дверь захлопывается. Мелри идёт дальше. Кто-то встаёт у неё на пути. Я его видел, он там в последнем вагоне, произносит мужской голос. Кто? Мой сын? Да, пойдёмте, я вас провожу. Мелри пытается на ходу определить, как выглядит этот человек, сколько ему лет, можно ли ему доверять. Они быстро идут в обратном направлении, дверь за дверью, вагон за вагоном, мимо напуганных её вторжением людей. Он здесь, говорит мужчина. Берёт Мелри за руку. Она думает вырваться, но слишком торопится к цели, к Тому. Он цел? Он жив? Да, с ним все хорошо, сюда. Мэлори еле поспевает за провожатым. Тот практически тащит ее за собой. Они минуют еще один вагон, еще один коридор. «Мы уже в грузовом отсеке?» – спрашивает Мэлори. «Неужели они так далеко ушли?» «Он здесь, в следующем вагоне». «Вы уверены?» «На сто процентов». Человек тащит её за руку ещё одни двери. Мелอรี่ пытается на ходу нащупать знакомые предметы, в каком они вагоне, близко ли к концу поезда. Справа шорох. Кто здесь в грузовом отсеке? Он за этой дверью, говорит человек. Мелอรี่ вырывает руку. Вы уверены, вы видели темнолосового мальчика? Видел, мэм, усмехается человек. Сюда, пожалуйста. Он берёт её за плечи и выталкивает за дверь. Там не вагон, там открытое пространство. Мелри хоть и не видит, однако точно знает, они сели на поезд на этой площадке. Сюда её затаскивали дети, в этой точке они окончательно простились с лагерем Един. "Том", окликает она. "Держи её, Нэт", произносит знакомый голос. Только это не Том. и не ее провожатый. Мэлори ясно представляет бороду и чемоданчик, и мучнисто-белые руки, снимающие с окон одеяло. «Нет!» — кричит она. Однако она уже не в силах что-то изменить. С нее срывают повязку. «Встретимся у Афины!» — говорит Гарри приятелю. «Нет!» — кричит Мэлори. Но она ни над чем уже не властна. Она оборачивается к двери, её тут же хватают за руки и сталкивают с площадки. Ей кажется, будто один из мужчин прыгает за ней. Затем она ударяется головой о рельс и погружается во тьму, более густую, чем темнота под павязкой.